Осада. Князь стоял рядом с Дором Виктором из дома Серой Скалы. Взгляд господина сосредоточенно смотрел вниз, а на губах играла легкая улыбка, выдающая предвкушение. Армия морской державы не нашла ничего лучше, чем проверить ворота города на прочность. Очевидно, надеясь, что ночной удар застанет защитников города врасплох. Чужеземное войско растянулось вдоль крепостной стены но попытку атаки предпринимала лишь малая часть многотысячного воинства. Это было похоже на отвлекающий маневр, но Зоркий был уверен, что в любом случае у противников господина нет шансов. Увидев его, князь выставил вперед руку, и слуга мягко спланировал на нее. Дор Виктор удивленно приподнял брови, но ничего не сказал, продолжая докладывать о готовности орудий. Повелитель чуть склонил голову. Длинные холёные пальцы мимолётными движениями коснулись перьев, и Зорки не смог сдержать радостного крика. Никогда прежде он не покидал господина на подобный срок, а теперь, наконец, разлука закончилась. «Виктор, останешься руководить людьми на стене», — улыбнулся князь. «Без моего приказа не подавать сигнал отрядам Константина». Дор отрывисто кивнул. «И я не подведу мой господин» пока не в чем особо подводить. Не вздумайте отличиться. Буду отвечать головой. Зоркий нетерпеливо махнул крыльями. Князь сузил глаза, слегка щелкнув слугу по клюву. Никто не смел его перебивать. Я буду в главной крепости. Не отвлекайте понапрасну. Господин подкинул его в небо, и Зоркий тут же расправил крылья, взмахами помогая себе набрать высоту. До крепости было несколько секунд полета. Он уже бывал там, открывая запертую изнутри дверь. Как и в прошлый раз, залететь в верхнее помещение не составило никакого труда. Он откинул люк и поспешил по ступенькам вниз. Лестницы и переходы ещё никогда не вызывали столько раздражения. Скрип ворот заставил сердце подпрыгнуть. Едва сдерживая себя, он буквально влетел в неширокий коридор, посреди которого стоял князь, и упал перед ним на колени. «Я тоже рад тебя видеть». Засмеялся повелитель, убирая какой-то конверт во внутренний карман. «Идём наверх», — позвал князь. «Отсюда должен открываться чудесный вид на поле сражения». Зоркий послушно поднялся и последовал за господином. «Сверху видно что-нибудь интересное?» «Держава готовится к атаке. Несколько отрядов стоят чуть восточнее, но основные силы находятся ближе к воротам. У них четырнадцать осадовых орудий, пять». «Я это и так знаю», — нетерпеливо перебил князь. «Кукушка не зря считается главным осведомителем». «Василь успевает? К рассвету будет на месте». «Чудно». В этот момент они вошли в одну из верхних комнат крепости. Вдоль стен стояли потемневшие от времени деревянные лавки. Князь подошёл к окну, задумчиво поглаживая длинную белую прядь указательным пальцем. «Как вёл себя демон?» — тихо спросил он. «Как? Демон?» — неловко переспросил Зоркий. Он не знал, что именно хочет услышать повелитель в ответ на свой вопрос, поэтому просто принялся перечислять все те события, что произошли в стойбище кочевников за последний месяц. «Он пытался связаться со мной через тебя?» — повысив голос, уточнил князь. От такого вопроса Зоркий немного растерялся. Красноволосый творил по-настоящему ужасные вещи, приводя кочевников в суеверный ужас заставляя бессмысленно блуждать по степи в поисках безопасного места, но от нечеловеческой твари спрятаться было негде. «Нет, мой господин, не пытался». Князь рассеянно кивнул, продолжая поглаживать волосы. «В любом случае, нужно будет отблагодарить его за помощь. Если вы прикажете, я снова отправлюсь в проклятый замок». Зоркий пытался поймать взгляд господина, но тот смотрел куда-то в сторону и думал исключительно о своем. «Отправишься», — эхом повторил он. «Нож у тебя?» Зурки вздрогнул и чуть помедлив кивнул. Эта вещь не нравилась ему. Он осторожно достал из-за пояса требуемое и на раскрытых руках подал своему господину. Рукоять из желтого янтаря казалась опасной и зловещей, но князь смотрел на нее с плохо скрываемой улыбкой. «Ой, господин, могу я спросить?» Повелитель повернулся к нему и вопросительно приподнял одну бровь. «Вы говорили с демоном о пророчестве». «Ах, это!» — самодовольно ухмыльнулся повелитель. «Боишься, что я нарушу взятые на себя обязательства, и это убьет меня?» Князь обошел слугу по кругу и положил ему на плечо руку. «Весьма мило, но, впрочем, ты не зря беспокоишься». Он наклонился и шепнул в самое ухо. «Я действительно собираюсь нарушить эти самые обязательства». Видя ошарашенное лицо слуги, он довольно расхохотался. «Прикажете убить мальчика?» «Нет, нет, ни в коем случае, мало ли что. Такие вещи никогда не заканчиваются ничем хорошим. Возьмем его во дворец». Зоркий чуть не задохнулся от нахлынувшего ужаса. Очевидно, что повелитель придумал какой-то многоходовый план, но то, как он легкомысленно относился к возможности собственной гибели, пугало. «Мой господин, прошу вас!» — попытался подобрать слова Зоркий. «Просишь, о чём? О смерти ребёнка?» «Нет». Зоркий сглотнул и зажмурился, чтобы набраться храбрости. «Прошу не рисковать». На мгновение слуга почувствовал, как на шее сжимается стальной обруч. Дыхание затруднилось, он рефлекторно поднял руки к горлу, пытаясь освободиться, но там ничего не было, и мужчина лишь исцарапал себя. Не давая причинить себе больший вред, князь поднял его лицо за подбородок. «Посмотри на меня». Дождавшись, пока зоркий распахнет глаза, господин продолжил. «Все, что мне осталось, — это рискнуть. Все остальные средства я уже перепробовал. Обруч на шее ослаб, и слуга едва не свалился на пол, жадно втягивая воздух. «Простите, повелитель, ничего страшного», — холодно отозвался князь. Видимо, я слишком много думал над этой темой в последнее время, раз она выводит меня из себя. Как холера? Из-за резкой смены темы Зоркий не сразу нашёлся с ответом. Я. Он замялся. Холера исчезла ещё вчера утром, и он решил, что она, почувствовав близость повелителя, отправилась к нему, проигнорировав все наставления. Я думал, она уже с вами. Она сбежала из лагеря, отправилась в сторону города. «По-моему, ты должен был привить ей уважение к приказам. Она плохо поддавалась дрессировке. Что, даже палку не приносит?» Шутливый тон господина придал ему уверенности. «Только если ее кидает Василь». Господин удивился, полуулыбкой показывая, что он требует продолжения. «Я не сразу это заметил, но, по-моему, она неравнодушна к Дору. На свой собачий лад, конечно». Князь усмехнулся. «Неожиданный поворот. Нужно будет с ней побеседовать. А что дор По нему сложно что-либо сказать». «Весьма скрытный человек», — кивнул он. «Посмотрим, не подведёт ли он меня сегодня, а уж потом будем думать над собачьей влюблённостью». Из окна слышался шум битвы. Несколько раз ощутимо тряхнуло. Держава пустила в бой осадные орудия. Князь достал из кармана конверт и, открыв его, Рассеяна пробежал глазами. Зоркий разглядел лишь голого вепря на оттиске Сургуча. Послание от Василя. «Нужно проверить отряда Константина». «Сделаешь?» Слуга почтительно кивнул и тут же подошёл к окну. Чтобы подняться в небо, ему нужен был ветер. После первых побед, которые одержала их армия, держава решила не рисковать и отправила в осенний лес многотысячную армию. Князь выбрал стратегическое отступление, отряда Константина двинулись назад, попутно сжигая мелкие деревеньки на своем пути, чтобы лишить державу возможности пополнения припасов, а самое главное, каких-либо источников информации. Это заметно увеличило поток беженцев, но зато позволило заманить врага вглубь своей территории, не потеряв лишних человеческих жизней. Вдохновленная бегством противника держава не могла допустить и мысли, что их ведут на убой. Несмотря на продуманный план, Зоркий не мог не понимать рискованности операции. Вражеское войско имело ощутимый численный перевес. Вылетев из башни, он увидел перегруппировывающихся солдат противника. На какое-то время всё стихло настолько, что он услышал даже лёгкий треск от догоравших смоляных бочек. Скрип петель заставил его развернуться, навалившись на одной из крыльев. Толпа солдат подталкивала огромный таран к восточной части стены. Так вот, зачем нужна была бессмысленная атака на ворота. Зоркий выругал себя за то, что сразу не поделился своим предчувствием с господином. Ведь он видел, что это был отвлекающий манёвр. Почему же тогда промолчал? Он не успел долететь обратно, как деревянное бревно с железной окантовкой врезалось в стену. На стороне державы была Регина, имевшая прямое отношение к дому Алых Маков. Удары наверняка неспроста наносились именно в этом месте. Возможно, здесь... Были самые тонкие стены или еще что-то, что давало возможность для использования тарана. Людей на стене было немного. Основные силы остались снаружи вместе с Дором Константином и ожидали сигнала к атаке запланированной на рассвете. Вражеские требушеты вскинули ковши, в воздух взвились десятки сотни камней. Они с грохотом врезались в стены и с оглушительным плеском падали в ров. Несколько попали на стену, подминая людей оставляя после себя кровавое месиво. Защитники города, очевидно, имели тот же ход мыслей, что и у Зоркова. Он увидел Дора Виктора, командующего лучниками. Трубили рога и били барабаны. Чтобы не попасть под град камней и стрел, пришлось подняться выше. Он не заметил, в какой момент это произошло. Откидные ворота замка с треском ломающегося дерева упали на ров, открывая путь в город. Вся первая линия армии державы, словно только и ожидавшая этого, кинулась в бой. Те, что были с востока, покидали осадные орудия и, прикрывшись щитами, двинулись в образовавшийся проем. Боевые линии спутались между собой. Несколько солдат упали в ров и сразу же пошли на дно, утянутые весом латы брони. Дор Виктор вновь бросил силы к воротам, но было поздно. Там началась кровавая бойня. Силы державы легко продавливали малочисленную оборону города. Люди рубили друг друга мечами и топорами, заливая землю кровью, поскальзываясь на чужих внутренностях. Весь продуманный и выверенный план летел прямиком в эфир. Город просто-напросто не простоит до рассвета. Отряды Константина должны были увидеть сигнальный огонь на восходе солнца и напасть после этого. И если зажечь пламя раньше, поймут ли они, что нужна помощь? В воротах мелькнул белый конь с остатным всадником в белом плаще. Зоркий чуть было не потерял связь с воздухом и еле удержал свое тело от превращения. Его господин, окруженный врагами, бился в самом первом ряду. Точные смертельные удары отрубали ту руку, ту голову, но людское море не иссякало. Крышу нужной башни проломило снарядом от требушета, придавив находящихся там людей. Один из солдат был еще жив, когда Зоркий опустился на скользкий от крови камни. «Где Кресала?» Умирающий лишь сдавленно прохрипел расширившимися от ужаса глазами, глядя на обернувшегося человеком Зоркого. Церемоница времени не было. Пришлось обыскать тела, и вскоре он нашел потертый мешочек с кремниевыми пластинками. Уложив на них пруд, он принялся выбивать искру. В огромной чаше лежали сухие щепки, бревна, завернутые в ветошь и солома. Все то, что должно было моментально вспыхнуть. Очередной зал орудий и стена вновь содрогнулась от попавших в нее камней. Зоркий выронил пластинку и громко выругался. Он никогда не был опытным кресальщиком, но сейчас от того, насколько быстро он добудет огонь, зависит жизнь его повелителя. Руки слегка дрожали, но как только он нашел кремний и снова ударил, то смог выбить искру с первой попытки. Ветош на чаше тут же занялась, и через несколько секунд его обдало жаром открытого пламени. Теперь оставалось надеяться, что Константин правильно поймет его послание. Медные голоса трупы вой рогов оповестили его о том, что Дор выступил вместе со своими отрядами. Зоркий выглянул из башни, и тут же его подхватил ветер. Нужно было убедиться, что с господином все было в порядке. Войско державы быстро разглядело надвигающегося стыла противника. Посыпались стрелы, камни сменили направление, обстреливая подступающие отряды. Две огромные волны встретились, разбиваясь друг от друга. Князь все еще сражался у ворот. Зоркий видел, как какой-то рыцарь с воплем кинулся на господина. Но тот проворно вскинул меч и вогнал его, нападавшему в живот. Подоспевшая помощь немного выправила ситуацию. Но численный перевес все еще был на стороне державы, пока господину удавалось сдерживать врага в узком проеме. Но как только они окончательно прорвутся, город будет уже не спасти. Сложно было сказать, сколько прошло времени. Держава продавливала защиту города, оттесняя князя вглубь. Зоркий не знал, чем мог бы помочь. Ему оставалось только наблюдать. Он увидел холеру. Собака с окровавленной мордой впивалась в глотку тем, кому удавалось проникнуть за стену. Время словно остановилось, поэтому Зоркий не сразу увидел, что на востоке, наконец, забрежил рассвет. На фоне лучей восходящего солнца показались фигуры конных всадников. Тот, что был впереди, поднял над головой меч, и по характерному движению головы Зоркий тут же узнал Василия. Рядом с ним на невысокой лошади восседал карлик. Он повторил движение Дора и, пришпорив животное, кинулся в атаку. За двумя всадниками потянулся клин из тысячи табунчиков, скакавших верхом с поднятыми над головой кривыми клинками. Они ударили войскам державы сбоку, входя в строй, как в масло, подминая под собой врагов. И отряда Константина, почувствовав ослабевшее давление противника, принялись рубиться с удвоенным воодушевлением. Зоркий видел, как князь сорвал с головы шлем и, кружась, бил врагов, утесняя их за ворота. Белые волосы развивались по ветру, и невозможно было не залюбоваться, как он, смеясь, исполнял танец смерти. Знамена морской державы втаптывались в грязь. Ее солдаты, окруженные со всех сторон, начинали паниковать и совершать ошибки, за которые тут же расплачивались собственными жизнями. Кто-то пытался бежать. Строй табунчиков не был ровным, конюхи никогда не отличались железной дисциплиной, поэтому некоторым из вражеского войска это удавалось. За одним из таких солдат поскакал Василь, одним точным взмахом меча, разрубая непокрытую шлемом голову на пополам Зоркий увидел, как в двухстах метрах от места основной битвы, поскинутой со стены веревки, скользнула тень. Дор в этот момент был ближе всех и пустился галопом чтобы догнать беглеца. Князь дал ясный приказ. Никто из армии державы не должен был уйти с поля битвы живым. Желестый тощий мужчина в высоком шлеме бежал быстро, но всё же не настолько быстро, чтобы его не нагнал жеребец Дора. Беглец споткнулся, шлем упал с головы, показалась длинная коса из чёрных волос. От неожиданности Василь резко натянул поводье и повернул в сторону. Перед ним оказалась женщина. Она проворно подхватила шлем и запустила им в голову Дора, но промахнулась. Зоркий спустился ниже, садясь на один из выступов, бойницы в стене, стараясь, чтобы его не заметили. Ему очень не нравилось растерянное выражение лица Василия. Мужчина побледнел и стеклянными глазами смотрел на женщину, одетую в мужской мундир. «Убьёшь меня?» — с презрением спросила она. Василь тяжело сглотнул и оглянулся назад. Сражающимся не было никакого дела до того, что происходило между этими двумя. «Какого эфира ты здесь делаешь, Регина?» Шум битвы делал их разговор едва различимым. Он спрыгнул с жеребца и протянул ей руку. Женщина гордо хмыкнула и поднялась сама, не сводя при этом взгляда с Дора. «Я же просил тебя держаться от всего этого подальше!» Тихо добавил он. «Господин!» «Господин? Так вот, на чьей ты теперь в стороне!» Регина отшатнулась от него, как от прокажённого. «Быть может, Михаила ты сам и убил? Ты обещал позаботиться о моём брате. Он не захотел бежать. Я ничего не смог сделать, кроме как попытаться защитить его семью. Ну, конечно, теперь твоя совесть чиста». Женщина подняла руку, но Василь тут же перехватил её, притянув к себе. «Чище твоей, по крайней мере». Несколько секунд они сверлили друг друга взглядом. Регина не выдержала первое. «Отпусти меня». «У меня приказ. Пусть князь сам решит, что с тобой делать. Лучше сразу убей меня. К чему такие сложности?» Голос сочился ядом. Впрочем, судя по тому, что разыграл узурпатор, у него слабость к излишнему усложнению. Нужно было сразу прирезать эту оборванку, как только она посмела назваться моей дочерью. Василь непонимающе вздёрнул брови, на что Регина удовлетворённо усмехнулась. «Видимо, ты не настолько ценный слуга». «Раз тебя не посвящают во все подробности». Вместо того, чтобы возмутиться, Дор еще больше нахмурился. «Ты видела Анастасию? Она здесь?» «О, да, здесь! Мои люди успокоили вашу маленькую актриску. А ведь, знаешь, я почти поверила ей. Совсем как тебе когда-то». С этими словами Регина выхватила из-за пояса нож и, не глянув, ударила Василя. Дор, не ожидавший атаки, сумел лишь подставить руку, прикрывая грудь. Женщина кинулась к его жеребцу, потянула на себя по воде, одним взмахом запрыгивая на него. Зоркий ждал, когда Василь остановит ее, но тот лишь стоял, придерживая раненую руку и с затаенной тоской смотрел на вздымающие комья земли животное. Взмах крыльев беззвучно спустился со стены вниз. И чуть оттолкнувшись, Зоркий спрыгнул в сторону Регины, в полете возвращая себе человеческую форму. Он надеялся, что этого никто не видел, но в любом случае отпускать возможную претендентку на трон осеннего леса было ошибкой. Господину это не понравится. Ему удалось скинуть с жеребца наездницу, навалившись сверху и выхватывая нож. Они оба ударились о землю, несколько раз перевернувшись, и в результате Зоркий оказался сверху, представляя остриёк к горлу. Одно движение, и всё будет кончено. Он не успел. На голову обрушилось что-то тяжёлое. Резкая боль прошлась от затылка до лба, отдаваясь в ушах звоном. Тело безвольно обмякло, а сознание окутала мягкая тьма. По щекам несколько раз ударили, ощущения возвращались кусками. Сначала горящее лицо, потом ломота и боль в теле. И только в последнюю очередь слух и зрение. На высоком белом коне восседал князь, рядом с ним был бешеный. На секунду в глазах повелителя мелькнуло облегчение, но почти сразу исчезло. «Господин, он жив!» Только тут Зоркий заметил подле себя какого-то солдата. «Сам вижу», — скривился князь. «Приказать носилки?» «Займись другими, этот дойдет сам». Солдат почтительно кивнул и тут же ретировался. Зоркий облизал пересохшие губы и с трудом приподнялся на локтях. От этого движения предметы вокруг неожиданно пришли в движение. А желудок сделал кульбит, заставляя горло сжиматься рвотными спазмами. Пришлось плотно зажмурить глаза, чтобы переждать слабость. «Твари эфирные!» — ласково пропел князь. «Твоя задача была смотреть на битву сверху». Скулы господина слегка побелели. Он улыбнулся, но от этой улыбки становилось не по себе. «Это я виноват!» Зоркий повернулся на голос. «Недалеко от них стоял Василь». Правая рука была замотана какой-то тряпкой, уже успевшей пропитаться кровью. Уголок рта князя неестественно дернулся. Он повернулся к бешеному, чья лошадь возбужденно била копытом землю. «Прошу прощения, друг мой. Вы не оставите нас наедине?» Бешеный громко вздохнул, но ничего не сказав, развернул лошадь и, пришпорив ее, направился в сторону своих людей. Зоркий пытался оглядеться, но с того места, где он лежал, было видно только поле, усеянная мёртвыми телами. Ходящие по нему солдаты с длинными копьями добивали раненых державы, либо подзывали носилки для своих. «Значит, мы победили?» — хрипло спросил он. Вместо ответа господин лишь неторопливо отмахнулся, обращая своё внимание на Василия. «Объяснись», — приказал он железным голосом. «Зоркий попытался не дать уйти Регине», — бесцветным голосом ответил Дор. «Он бы перерезал ей горло» но я напал на него со спины, ударив по голове эфесом меча. Регина забрала мою лошадь и бежала. «Это шутка?» Глаза князя широко открылись, брови взлетели вверх, холодная улыбка стала ещё шире. «Боюсь, что нет, мой господин». С минуту князь молчал, глядя перед собой, машинально поглаживая прядь волос указательным пальцем. «Чудно, весьма чудно. Наконец вынес вердикт он». «И чем же ты руководствовался?» Василь на несколько секунд опустил взгляд, но затем снова поднял голову, твердо глядя в глаза повелителю. «Я просто не смог». «Все еще любишь свою сбежавшую невесту?» Это было скорее утверждением, чем вопросом. «Она не...» «Да, да», — перебил князь. «Она просто невинная дева, опороченная маковым принцем». «Хотя тут уж кто кого опорочил, вопрос очень спорный. Так что не будем углубляться». Господин задумчиво постучал пальцем по собственной скуле, что-то прикидывая в уме. «Наверное, двое благородных в петле на площади будут смотреться не очень празднично. У нас все-таки победа? Зоркий, как думаешь?» Зоркий же все еще мучился накатывающей волнами тошнотой. Следовало признаться, что удар у Василия был поставлен весьма и весьма хорошо. «Мой господин, двое?» В голосе Дора послышалась дрожь. Князь вновь повернулся к нему, внимательно заглядывая в глаза. «Ну что за мысли?» — скривился господин. «С чего бы мне вешать твою жену?» «Нет, логика в этом, конечно, есть, но речь о Викторе. Он сам взял на себя обязательство отвечать головой за ворота, а в результате они были открыты» все могло очень плохо кончиться. Из-за него враг проник в город, и мы понесли большие потери. Здесь не только его вина, мой господин. И это тоже возьмешь на себя. Чудно. Значит, повесим только тебя. Усмехнулся князь. Я имел в виду не это. Регина сказала, что они проникли в город через тайный ход. Господин разом переменился в лице. Расслабленность сменила место сосредоточенности Он спрыгнул с коня и в два шага приблизился к Дору, взяв того за подбородок. «Говори. Обещайте не причинять вреда Розе и ее сыну». Зоркий невольно восхитился выдержкой Дора. Голос был спокоен, а лицо беспристрастно, как никогда. «Ты не в том положении, чтобы ставить условия. Лучше подумай о ходе». Князь наклонил голову влево, не разрывая при этом зрительного контакта. «Регина приказала убить собственную дочь?» Князь потрясённо отступил назад. «Этого не может быть. Нет. Говори всё, что тебе наплела эта стерва». Она не поверила в то, что перед ней дочь. Посчитала девушку шпионом, торопливо начал Василь. Реакция князя на смерть Анастасии явно не оставила его равнодушным. Принцесса рассказала им про некий ход под стенами замка, через который небольшой отряд проник в город и открыл ворота изнутри. Поскольку в результате держава всё-таки проиграла, Регина думает, что это был ваш план по заманиванию врага. Девчонку она приказала убить, как только они попали внутрь. Как давно это было? Этой ночью. Но точное местоположение хода мне неизвестно. Тело могло ещё не остыть. Тихо проговорил князь, никому конкретно не обращаясь. Зоркий, пойдёшь со мной. Слуга послушно поднялся на ноги, но тут же снова упал на колени. На этот раз спазмы не удалось сдержать, и один за другим они исторгали из него горькую желчь. Как же всё не вовремя. Князь схватил Дора за раненую руку и подтащил к всё ещё стоящему на коленях зоркому. Слуга почувствовал, как его шею обхватили холодные пальцы. Прикосновение казалось почти нежным, и он невольно ощутил прилив преданности и восхищения, затмевающие собой любые возможные физические недуги. Это длилось минуту. В какой-то момент хватка усилилась, острые ногти впились в кожу. Зоркий закрыл глаза, растворяясь в ощущении преданности. Все проблемы переставали существовать, тошнота и боль отступили. Был только его повелитель, стоящий рядом с ним, и он, его слуга, готовый исполнить любой возможный приказ. Князь разомкнул руку так быстро, что Зоркий был готов завыть от досады. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы обуздать свои чувства. Господин не терпел излишних проявлений привязанности. Василь стоял рядом. Бледный, прижимающий ко рту ладони, даже слегка пошатывающийся. Зоркий напротив, ощущал себя как никогда лучше. Он проворно поднялся и слегка склонил голову перед повелителем в знак признательности. «Будем считать это твоим наказанием», — сказал князь, разворачиваясь и садясь на коня. «Останешься за главного». Василь удивлённо поднял глаза, на побледневшем лице читалось непонимание пополам с надеждой. Видимо, физическое недомогание плохо сказывалось на способности владеть собой. «Мой господин», — сдавленно проговорил Дор, — «ведь я... Куда вы? Как же город?» «Плевать я хотел на город», — прошипел он. «Все мои планы летят прямо в эфир. Зоркий, догоняй!» С этими словами он ударил шпорами по бокам животного и галопом помчался в сторону городских ворот. Последнее, что заметил слуга, это дрожащие руки князя. Тот явно был не на шутку встревожен. Эта нервозность тут же передалась и ему, и, стараясь не потерять господина из вида, он пустился бежать следом. Нужно было найти укромное место, чтобы обратиться в птицу. Он мог забежать в главную крепость, и оттуда нагнать повелителя по воздуху. Исполняя свой план, Зоркий быстро проскользнул мимо городских ворот, не обращая внимания на солдат, приветственно кричавших князю. Там он быстро потерял господина из вида и свернул к крепости. обозы и бочки заслоняли обзор. Он несколько раз натыкался на них на поворотах. Он никак не ожидал увидеть повелителя у самых ворот крепости. Слуга едва успел замедлить ход, чтобы не налететь, и на него. «Заносите!» Двое солдат удерживали носилки. Зоркий осторожно приблизился, недоумевая, что могло послужить причиной тому, что князь прервал так взбудоражившее его дело по поиску тела Анастасии. Солдаты зашли внутрь. Господин прошел следом. «Положите ее на стол и уходите». Мужчины послушно исполнили приказание, выходя наружу. Зоркий осторожно приблизился к господину. Его волосы растрепались, с побледневшего лица спали все маски. «Роза!» — тихо прошептал он, склоняясь над распростёртым на столе телом. Зоркий несмело подошёл ближе. Перед ним лежала бледная женщина, из разудранного горла которой медленно сочилась кровь.